Это было красиво написанное письмо на прекрасной бумаге, гласившее «Капитан Бляк» свидетельствует свое почтение господину Марку Стронгу, которого он имел честь видеть у себя вчера и крайне сожалеет о том приеме, какой был оказан ему. Капитан Блек тешит себя надеждой, что господин Марк Стронг не откажет ему в удовольствии видеть его у себя на яхте «Ве в гавани Диеп в 11 часов вечера и тем предоставить ему возможность загладить свой вчерашний прием более радушным и достойным такого гостя. И так оказалось, к моему изумлению, что страшный капитан Не только знал, что я не помощник Холя, а даже и мое имя. И кто я такой? Насколько это могло быть опасно для меня, я не знал, да и не думал об этом. Но у меня сразу родилась мысль, что инкогнито Холя было раскрыто, и что мой бедный приятель находится теперь в еще худшем положении, чем он предполагал. Я решил действовать крайне осмотрительно и, насколько возможно, поддержать своего бедного приятеля. «Вам приказано было ожидать ответа», — обратился я к четвероглазым. «Я должен поступить по своему усмотрению». «Мне приказано так. Если господин пожелает написать, пусть напишет, а если пожелает приехать ко мне на судно, то пусть едет, и тогда мы выпьем с ним на славу, как и подобает». Если господин желает заглянуть в мою каюту, то пусть приедет к семи часам, а с закатом мы снимемся с якоря. И так, как вашей милости будет угодно, а мое дело — передать это моему хозяину. Для меня было ясно, что мне будет угрожать страшная опасность на яхте. Но это было ничто в сравнении с тем, что ожидало бедного Мартина Холли, который уже покинул Париж и был теперь, быть может, уже во власти капитана Блека и его ужасного экипажа. Я сейчас отвечу на это письмо. А вы пока не откажитесь выпить стаканчик виски. Я пододвинул к нему графинчик. Старому моряку это занятие подходит, ваша милость и мой посетитель надел себе полный стакан. «Выпью за молодую барышню», сказал он угрюмо и долго глядел в стакан, а затем разом отхлебнул половину. «А какая теперь погода на море?» спросил я, неожиданно глядя на него в упор через стол. Он обвел стаканом круг, И затем снова взгляд его остановился на Мэри. Когда же он раскрыл рот для ответа, голос его звучал ну, как-то странно мягко. «Хороша ли погода?» — спрашиваете вы. М -м -м, «Это, клянусь, всеми святыми зависит от многого». а чего же именно?» «Ну, прежде всего, от компании от вашей жизни. От жизни Переспросил я удивленно. да. Если вам не хочется расставаться с жизнью, если вы сколько-нибудь дорожите ею», — так же невозмутимо пояснил ирландец. Смысл его слов был совершенно ясен. «Скажите же вашему господину, что я благодарю за честь, но сегодня приехать не могу, побываю у него в другой раз, а теперь у меня есть дела в Париже». Посланец капитана Блека продолжал смотреть на меня серьезно и строго, затем сказал отечески наставительным тоном «Если, с вашего позволения, вашей милости, могу дать вам совет», Вуд я на вашем месте теперь в париже я бы тут и остался.